«Говорю ему, говорю, ты не поставь хоть одного шпингалета, хоть одной железки в бетон. Говорю, ты только...» «Угу», — сказал, — «я слышал». «Насыпь мне ложку песку, только попробуй жульничать, и я тебя выверну наизнанку, я тебя выпотрошу». Хозяин встал и подошел ко мне вплотную. «Я его...» Вы потрошу, сказал он тяжело душа. Верно, это ты говорил, согласился я. Я сказал, вы потрошу и вы потрошу, пусть только попробуют. Правильно, все равно вы потрошу. Ух, он раскинул руки. Я его все равно вы потрошу всех вы потрошу всех, которые лезут своими грязными лапами. Пусть только кончат и я их выпотрошу всех, выпотрошу и раздавлю. Честное слово, лезут своими грязными лапами. Это они и меня заставили отдать подряд. Они тут не обошлось и без Тома Старка, сказал я. Он остановился, хотя разгон был большой. Он уставился на меня так, что я приготовился к драке. Потом он отвернулся и подошел к кушетке, но не сел. Он нагнулся за бутылкой, нанес ей большой ром, снова уставился на меня и пролепетал: "Том еще мальчик". Я промолчал. Хозяин опять привлажился к бутылке. "Том еще мальчик", тупо повторил он. "Ну да", сказал я. "Но эти...". закричал он, снова раскинув руки, «Эти заставили меня выпотрошу, уничтожу». Он мог бы долго продолжать в том же духе, если бы не упал на диван. Попав туда, он глухо повторил свои основные замечания насчет этих и насчет того, что Том Старк еще мальчик. Затем эта односторонняя беседа оборвалась и, как он был виноват, В комнате слышался только его храп и сопеньки. Я смотрел на него и вспоминал тот вечер, Бог знает сколько лет назад, когда он впервые напился в моем номере Аптонской гостиницы и уснул. С тех пор он далеко ушел. Теперь я видел перед собой не круглое лицо дяди Вильди. Все переменилось. И еще как переменилось. Рафинат, который все это время сидел тихо в углу, едва доставая ножками до пола, встал со стула и подошел к кушетке. Он посмотрел на хозяина. «Спекся», — сказал я ему. Рафинат кивнул, по-прежнему глядя на грузное тело. Хозяин лежал на спине, одна его нога свесилась на пол. Рафинат подобрал ее и уложил на кушетку. Потом заметил на полу смятый пиджак, поднял его и накинул на разутые ноги хозяина. Он обернулся ко мне, и как бы извиняясь, объяснил: не простудился бы. Взял портфель и пальто и двинулся к выходу. В дверях я кинул последним взглядом поля битвы Трофимат снова занял свой стул в угольке. На моем лице, наверное, изобразилось удивление, потому что он сказал: я посижу, чтобы ему не мешали. И я оставил их вдвоем. Возвращаясь на машине по ночным улицам домой, я думал о том, что сказал бы Адам, если бы узнал, как будут строить больницу. Я догадывался, однако, что скажет хозяин, если ему задать этот вопрос об Адами. Он скажет: "Черт! Я обещал". что построю ее и строю. Это главное. Я ее строю. А его дело сидеть там и держать свои лапки в стерильной чистоте. Эти слова я и услышал, когда заговорил с ним об Адме. Возвращаясь на машине по темным улицам домой, я думал и о том, что сказала бы Анна Стэмптон, если бы побывала в библиотеке хозяина Адмана. и увидела его на кушетке мертвецкий пьяновый. Я размышлял об этом не без лорадства. Если она сошла с ним из-за того, что он такой большой и сильный и знает, чего хочет и готов добиться своего любой ценой, ей стоило бы посмотреть, как он мычал и стоял на коленях, словно бык запутавшийся в привязи и не то, что пошевелиться не мог, а даже головы поднять. из-за кольца в носу. Ей стоило бы на это посмотреть. Но потом я